Домье. Через несколько дней я встретил Шалепина на Шанзелизе. Он опять направлялся к антиквару. Пойдём со мной, пожалуйста, предложил он мне. Я согласился. На бульваре Си мы остановились у антикварного магазина, и я сказал: "Фёдор, вот здесь выставка художника Домье. Ты знаешь Домье?" "Нет, не знаю. Это великий француз с чисто французским юмором. он писал адвоката в суд здесь есть небольшая картина изображающая адвоката который разрывается доказывая невиновность своего осудимого а секретарь разбирая бумаги остановился и смотрит на него но как смотрит этого нельзя рассказать надо видеть до да чего смешно это какой-то мульер в живописи зайдём посмотрим сказал шаляпин мы зашли в магазин Хайен, почтенный человек, вежливо сказал нам, что вчера выставку закрыли. Я попросил его, если можно, показать картину Домье, рассказав приблизительно её содержание. Он любезно согласился, отпер шкаф в другой комнате, достал бронзовый ящик и, бережно вынув из него картину, поставил её перед нами на мольберт. Шаляпин долго смотрел на картину и, обернувшись ко мне, сказал: Это действительно смешно. В чём дело? Смешно. И зло смешно. Он спросил у хозяина: "А она продаётся?" "Дамсие, это редкий домье. Я хочу приобрести. Что она стоит?" "1 200 000". А, задумался Шаляпин. Это дорого. В чём дело? Картина небольшая. Нет, я не могу её купить. Поблагодарив любезного хозяина, мы вышли из магазина. Шаляпин остановился на мостовой. Он был рассержен. Ударял палкой по мостовой и, серьезно подняв голову и смотря в сторону, говорил. «Константин Алексеевич, вы представляете себе, сколько я должен за эти деньги спеть? Вот вам художники! Может быть, он теперь написал новую в неделю, а я плати миллион!» — В чем дело? — Постой, Федя, да ведь Дамье давно умер. Ты тогда и не родился еще. При жизни его ты бы, вероятно, купил эту картину дешево. Это бессмертный художник. Стуча тростью по мостовой, Шаляпин расколол ее напополам. Он поднял обломок и окончательно разгневался. — Да, художники! — Картинка-то небольшая! Велика Федора, да дура, засмеялся я. Ты что, не променяли? Смешно, Федя, тебе все смешно. Миллион двести тысяч. А ты знаешь ли, мне предложили Тициана, огромную картину в Англии, за двести тысяч, и я ее купил. Молодец. Не верится только. За двести тысяч Тициана едва ли купишь. Увидишь? Фёдор Иванович продолжал сердиться на Думье. Тициан, знаешь, тёмный фон. По одну сторону лежат две голые женщины, а по другую сторону одна. Вот только физиономии у них одинаковые. На чём лежат-то, спросил я. То есть как на чём? Там просто написан тёмный фон. Я в сущности ещё не вгляделся, на чём они лежат. Старинная картина. Ты что смеёшься? — Вот, Федя, если бы я написал рассказ «Тициан», ты бы и обиделся. Шаляпин хмуро посмотрел на меня и сказал, — Я тоже буду писать мемуары. Федор Иванович продолжал увлекаться скупкой старинных произведений искусства. Я встретил его как-то на авеню в Аграм. Он шел один и, увидев меня, сказал, — Пойдем. Мы зашли в большое кафе. В нем было много народу. Шаляпин поморщился. — Пойдем отсюда. Мы пошли в другое кафе, небольшое. Сели за столик. Шаляпин сказал Гарсону. — Сода, виски. — Тебе же нельзя, Федя, виски. — Все равно. Видишь ли, я был у антиквар. Он мне такую штуку показывал. Уника мировая. — Дорогая штука. Знаешь ли ты, я могу нажить шутя миллионы. Жаль он никому не показывает, кроме меня. Ты бы поглядел. Я не знаю, рискнуть, что ли? Ты что скажешь? Я ничего не могу сказать. Зачем ты в антикварию ударился? Надо же что-нибудь делать. Ведь пойми ты, что я только пою, а другие дела делают. Вот один в Аргентине купил реку и не пускает пароходы, плати. Так он в год нажил черт знает сколько. Я теперь меньше пою, а деньги идут. У меня дети. Положим, зачем я с тобой говорю, ты ничего в этом не понимаешь. А ты не пьешь соды виски? У тебя-то ведь сахара нет. Он вдруг стал грустен. Вот ты подумай, в какое положение я в жизни поставлен. Диабет, говорят, неизлечим.